Купец, воин, гражданин, государственный муж. всякой с новой ревностью будет продолжать свое поприще. Спешите, спешите! Заходите с гуляния, с прогулки, предпринятой к приятелю, к кузине, блестящий магазин. Спешите откуда бы ни было. «Великолепная мастерская художника» — Невский проспект такой-то номер — уставлена вся портретами его кисти —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 а вместе с тем и деньги, хотя некоторые из наших же братьев-журналистов и восстают против них, будут вам наградою. С тайным удовольствием прочитал художник это объявление. Лицо его просияло. Он начал ходить скоро по комнате, ерошить себе волоса,